Галилео Галилей — великий современник Джордана Бруно, переживший его на целых 42 года. Взгляды Галилея тоже решительно разошлись с ортодоксальными представлениями католической церкви об устройстве Вселенной, с теми представлениями, которые уже пошатнулись и в результате великих географических открытий. После великих путешествий Христофора Колумба, Васка Дагамы, Фернана Магеллана мир виделся новым, иным, чем на протяжении тысячелетия Средневековья. Земля имеет форму шара. Передовым умам эпохи Возрождения это очевидно. И Галилей один из тех, кто вносил Дополнение, научное обоснование, ясность в новое мировидение и, конечно же, тоже стал объектом преследований со стороны Инквизиции. Его биография проста. Он родился в Пизе, в семье гуманитарно образованного, интеллектуального человека. Отец его был музыковедом, любил и знал музыку, преподавал. Он хотел, чтобы его сын тоже был образованным, но более состоятельным, более обеспеченным. И потому толкал Галилео к образованию медицинскому. В ту эпоху профессия врача была, как мы скажем сегодня, престижной, и хорошо оплачиваемый, а семья Галилея обеднела. Дети, денег не хватает, и отец мечтал, чтобы сын стал врачом. Вместе с тем он передал сыну любовь к музыке. Больше всего на свете, как он потом признавался, Галилео Галилей любил свою лютню и говорил в момент страшной бедности, Я продам все, что угодно, но только не свою замечательную лютню. До 11 лет мальчик жил в Пизе, где ходил в школу и получал общегуманитарное образование. Затем семья переехала во Флоренцию, где Галилео обучался в монастыре. Там очень хорошо было поставлено преподавание латыни и древнегреческого языка. Удивительно, но факт. Монастырские школы стали трамплином для образования и последующей деятельности великих еретиков. Одним из них был Галилео Галилей. Да нет, не удивительно. Всюду, где есть интеллектуальные студии, где люди заняты познанием, образованием, Строгая догма рано или поздно подвергается критике и рушится. После монастырской школы в 1581 году Галилео поступил в Пизанский университет, где по воле отца изучал медицину. Но его влекли две другие музы – математика и физика. При этом Юноша по-прежнему тяготел и к искусству, и к музыке, и к литературе. Один из его современников и биографов Вивиани писал: Так как отец однажды объяснил ему, что живопись и музыка, к каковым искусствам, Галилей сильно тяготел, имеют своим источником и основой геометрию, то сие пробудило в нем. Галилео. Потребность к ее изучению. В 20 лет он начал изучать математику, совмещая это с любовью и интересом к искусствам, к изящным искусствам. Тайна от отца он читал Эвклида, прикрывая, когда отец входил в комнату, труд евклида трудами Гиппократа и Галена. Итак. математик, медик, художник, музыкант, все в нем есть типичная фигура эпохи Возрождения. Он любил труды Архимеда, в которых уже были когда-то до новой эры найдены некоторые ошибки физики Аристотеля, а учение Аристотеля в эпоху Средневековья было превращено в абсолютную догму, которую церковь поставила на службу своим интересам. Учитель Галилео Астилио Ричи, учитель математики, который был недостаточно в Пизанском университете, давал Галилео уроки. Позднее учитель Галилея Астилио Риччи стал советником по вопросам математики при тосканском дворе. Заметим, Герцогский двор, Тоскана, Герцогство в это время. Там модно, красиво иметь придворного математика. о это удивительная эпоха Возрождения, пронизанная красотой и искусства, и науки. И вот фигура Галилео Галилея в этом смысле особенно характерна. В молодом возрасте, но уже зрелом, 25-28 лет, в течение трех лет Галилео Галилей был преподавателем в Пизанском университете. Зарплата была скудная. Он получал 60 скудов в год. Для сравнения скажу, что полный профессор медицины, а он профессор математики, а профессор медицины в это же время, Получал две тысячи скуда в год. Никогда Галилео Галилей не получал столько. В счастливом, относительно счастливом моменте будущего он будет получать одну тысячу скуда. Он окружен неприязнью, потому что выделяется среди своих коллег. Его способности — Оригинальность его мышления и поведения раздражают их. В результате, например, однажды из-за наводнения в Италии он опоздал к началу учебного года в Пизе. За каждую пропущенную лекцию на него был наложен штраф, который вычитался из достаточно небольшой зарплаты. В результате Галилей стал давать частные уроки. Математики за деньги, которые поддерживали его и членов его семьи. Он помогал брату и двум своим сестрам, как бы заменив уже умершего отца. Ему пришлось не просто давать уроки, а организовать что-то вроде частного пансиона. Его ученики, приезжая в Пизу, проживали в его доме. Это его частные ученики. То, что мы сегодня назвали бы репетиторством, только с полным пансионом. Нелюбовь коллег преследовала его, потому что он был не такой, другой. Например, позволил себе высмеять университетский приказ о том, чтобы преподаватели университета ходили по улицам в дорогой мантии. Галилей назвал это чванством. Которое не должно быть свойственно носителем научного знания. Внутреннее состояние его души было достаточно сложным и по причине неприязни коллег, и потому, что на лекциях, по официальной программе, он был вынужден читать курс физики по Аристотелю, той физики, в которую он уже не верил. К тому же публика начинает считать его чудаком. Он сбрасывает с Пизанской башни шары разного веса, засекая время, которое они проводят в воздухе, достигая земли. Что это такое? Коллегам кажется это нелепым и смешным, а между тем Галилео Галилей думает об устройстве Вселенной. и о законах, тяготении и так далее. Он уже весь в том, что им чуждо, им, остающимся в рамках аристотелевой физики. В 1592 году Галилей получил место на кафедре математики в Падуе. Знаменитый университет, прекрасная возможность там работать, но по-прежнему он должен читать лекции по старой аристотелевой программе. Он уже знает, что это ложное знание, но ему надо зарабатывать деньги. Он провел в Падуе большое время, целых 18 лет, с 1592 по 1610 годы. Он читает частные лекции, он нашел неких покровителей, и уже получает 72 скуда в год. Это по-прежнему мало, а между тем его публичные лекции блестящие, что также вызывает, нелюбовь коллег уже в падуе. Только в 1609 году, в возрасте 45 лет, он начал получать относительно. хорошее жалование, о чем писал в письмах. Тем не менее он окружен неприязнью по-прежнему. Он не такой, и ему мстят мелко и недостойно, например, составляя крайне неудобное для этого выдающегося человека расписание занятий. Не нравится также и то, что он состоит в гражданском браке, как мы сказали бы сегодня. С некой Мариной Гамбо у них трое детей, а официального церковного брака нет. Он не хочет. Он не хочет, чтобы эта церковь, запрещающая свободу мысли, составившая знаменитый индекс запрещенных книг, ограничивающая взгляды, мысли, представления людей. об окружающем мире, запрещающее думать сколько-нибудь иначе, чем записано в строжайших догмах, чтобы эта церковь благословила его брак. И он живет в гражданском браке, его осуждает и за это. И все-таки слава о нем, как выдающемся математике, как блистательном мыслителе, способном на диспуте победить любого оппонента, Эта слава распространяется по Италии, и, наконец, в 1610 году ему повезло. Он приглашен ко двору герцога во Флоренцию в качестве философа, математика, астронома. Он ласково принят там. Знаменитый правитель Флоренции Козимо II Медичи становится. Фактически его учеником берет у него уроки. Галилей получает звание Первый математик Пизанского университета и философ герцога Тосканского». поразительный титул, изобретенный правителем Флоренции. Ему 46 лет. Это неожиданное звание без учебной нагрузки, как мы сказали бы сегодня. То есть он может давать. только уроки герцогу и писать свои труды. Чем он и занят. Совсем недавно, в 1609 году, Галилео Галилей создал первый в мире телескоп с трехкратным увеличением. Он поразительный мастер механики, видимо, даже гениальный механик. Он строит этот телескоп Почти из ничего. Но если вспомнить Коперника, который наблюдал звездное небо вообще с помощью того, что я назвала бы сегодня подручные средства, то Галилео делает шаг вперед. И, наблюдая звездное небо, делая выводы, которые давно созревали в его голове, он пишет труд «Звездный вестник», в котором совершенно опровергает существующей представление об устройстве Вселенной. До него должна была добраться Инквизиция. В 1613 году в Инквизицию поступил донос на Галилея, которому в это время уже 49 лет, донос о том, что он опасен И симпатизирует ужасным еретическим взглядом Коперника Было перехвачено его письмо Каббату Кастелли В котором Галилей говорил о правоте Коперника В 1616-м Галилей вызван в Рим И предупрежден о том, что его взгляды вызывают тревогу церкви И он должен прекратить их высказывать Галилей в книге «Диалога» высказал совершенно свежий, свой, не совпадающий с позицией церкви взгляд. Он писал, пока они, то, что навязывает церковь, они и официальная наука, так сказать, которой наукой не является, пока они не допустят что-либо изменить на небесах Аристотеля, Аристотель был церковью, превращен в апологета их мировидения. Его учение было пристроено к их взглядам. Галилей продолжает. Они яростно оспаривают то, что видят на небесах природы. Из его труда вытекала мысль, что наука не может и не должна опираться на цитаты. Вот он, схоластический подход к научному знанию. В сущности, Галилей проанализировал Две системы устройства мироздания. Поптолемию, то, что соответствовало тогдашнему учению и канону церковному. И Коперниковой системы устройства мироздания. Выводы, которые делал Галилей, были очевидны. Надо пересмотреть видение мира. Надо отказаться от канонизированного, не имеющего ничего общего с реальной картиной мира, Церковного канона. Уже Джордано Бруно, который был казнен в 1600 году, успел высказать невиданные взгляды, которые были выпадением из современной ему реальности. Он говорил о том, что мир бесконечен, что он должен быть населен разными существами, обитающими в далеких мирах. Он писал: различные расы и секты человечества имеют свои. особые культы и учения, проклиная культы и учения остальных. В этом он видел причину войн, разрушение естественных связей. Он писал, что человек является большим врагом человека, чем всех остальных животных. Он высказывал сомнения в божественной природе Христа и так далее. И он был казнен. Галилей это знал. Это знали все, мыслящие люди эпохи. Но остановить Движение мысли было уже невозможно. Этого не понимала, не хотела понять тогдашняя католическая церковь. Надо сказать, что после Тридентского собора, который работал с 1545 по 1563 годы, еще во второй половине 16 века, церковь усовершенствовала систему контроля за любыми отклонениями от ее учения. Был выдвинут принцип жесточайшей кары за любое расхождение с мнением церкви. Считалось, что лучше осудить десять невиновных, чем оправдать одного виновного. На суде Инквизиции была запрещена защита. Подсудимым не сообщали имена свидетелей, которые против них свидетельствовали. Задача судьи, считала церковь, не столько наказать виновного за поступки, которые он совершил, сколько раскрыть намерение, стремление, побуждение, склонность к преступлению и тем предупредить преступление и примирить человека с матерью-церковью. То есть был установлен открытый и тайный, провозглашенный и выполняемый контроль над мыслями, чувствами, письмами, было доносительство нормой бытия. Понятия «злая воля» и «намерение» приравняли к союзу с дьяволом. Считалось, что ради обнаружения злой воли внутри человека его можно пытать, так как испытание тела возвышает и очищает дух. Все это вело к тому, что суд инквизиции стал страшным призраком мучений, казни, смерти для каждого, кто хоть в чем-то пытался думать и мыслить оригинально. Книга Галилея диалога не могла быть принята этой воинствующей церковью и в 1632 году Ее было запрещено продавать. Это было сигналом к тому, что дело Галилея открыто. После довольно короткого расследования в 1633 году Галилею был объявлен приговор. Условием того, что он останется в живых, было его отречение от собственных взглядов. Его приговорили к аресту без срока. Книгу-диалогу запретили навсегда. И приговорили Галилея к покаянию в течение ближайших трех лет по семь покаянных псалмов в день, а дальше церковь рассмотрит дальнейшее, и никакой надежды на освобождение. Любопытно, что подписали приговор, Семь кардиналов из десяти, трое решили уклониться. Галилей произнес свое покаяние. Он говорил этот покаянный текст, который ему навязала Инквизиция, стоя на том самом месте, где 33 года назад, в 1600-м, выслушал свой смертный приговор Джордана Бруно. и произнес свои знаменитые слова. Вероятно, вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его. Галилей — не Бруно. Это другая натура. Это другая судьба. В отличие от молодого Бруно, ему, в конце концов, уже 69 лет. Это старый человек, уставший от своей не очень легкой жизни. И он не в силах приговорить самого себя, а ведь все зависит от него, к тому, чтобы взойти на костер. Девять лет, еще девять лет своей жизни Галилей провел в качестве узника инквизиции. Он был заперт как бы под домашним арестом, но он все время находился под неусыпным контролем. представленного к нему наблюдателя, шпиона, соглядатая инквизиции. Крайне ограничены были его связи с внешним миром. Ему было строжайше запрещено, даже если кого-то впустили к нему для беседы, поднимать в разговоре тему устройства мира. Ему было запрещено издавать свои труды. С 1637 года Он ослеп в 73 года. Он угасал в одиночестве, в тюрьме, не конкретный, а абсолютной, духовной и мраке, который наступил, когда он ослеп. Наказание за его инакомыслие было ужасным. Ему истерзали не только тело, но и душу. И все-таки... Спустя долгое время после его смерти, он умер 8 января 1642 года, была исполнена его последняя воля. Его прах перенесли во Флоренцию, в церковь санта кроче где он погребен рядом с гениальным Микеланджело. В памяти человечества он навсегда остался не кающимся грешником, Не жертвы инквизиции А тем, кто по легенде После суда инквизиции и отречения Сказал знаменитые твердо приписанные ему слова А все-таки она вертится Земля, которая согласно его учению Опиравшемуся на гениальную книгу Коперника Земля — не центр мира, как учит церковь Нет — Солнце в центре нашей планетной системы. А Земля, Земля не неподвижна, как они утверждают. Она движется, вращается и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. Знаменитая, а все-таки она вертится, это не только миф. Это то стихийное понимание духа Галилея, которая осталась в памяти людей, невзирая на покаяние, мучительство с стороны, ортодоксальной церкви, заключения, Осталось это, и все-таки она вертится. Наука выше любых покаяний.